670 год. Римская империя. Дорога в Константинополь. Кибермиха. Переход по морю совершили на парусном судне, где капитаном был грек, как, собственно, и весь экипаж. Что за судно, я вначале не понял. Две мачты с косыми парусами, но позже один из матросов объяснил, что это каравелла. Как я понял грека? Сюрприз для меня! Возможно, Михар знал немного греческий язык, но попав в плен, я лично говорил на римском с легионерами. Делаем вывод, что аварский степняк знал не один язык, а несколько. Я в прошлой жизни полегло там точно не был. Кое-как английский понимал, да и то на уровне школьной программы. А здесь прямо чудеса какие-то. Мало того, что я уже свободно говорю на римском... Как оказалось, понимаю греческий. Причем с каждым днем все лучше. В Константинополь, столицу византийской провинции Римской империи, я поехал не один. Меня сопровождает капеллан Эразм. Так он мне представился. Как я понял, Эразм будет обучать меня наукам и языкам разных народов в Константинополе. Так что он не просто сопровождающий, а будущий гид по Византии и репетитор. По своему рождению Эразм — грек, и в то же время — гомун. Он был так любезен, что немного мне объяснил ситуацию с гомунами. С его слов я понял, что гомуны — это не национальность, а скорее некая каста. Происхождение гомунов Эразм не пояснил. Сам он вроде странствующего монаха. На мой взгляд, очень похоже на разведчика-нелегала. Бродит по разным странам, собирает информацию — Потом докладывает в Рим. «Как минимум я так понял этого жреца». Каравелла двигается не напрямую от Тавриды к проливам в Скифском море, а вдоль берегов. Хоть греки называют море Понтос Эфксейнос, то есть гостеприимное море, а те же римляне здесь и сейчас называют море Скифским. Славяне дали название морю Понтийское. «Я из будущего и знаю, что море позже получит название Черного». Но такое произошло в моей истории. А как здесь получится, сказать не могу. Итак, двигаемся вдоль берегов. Перестраховывается грек. На случай шторма всегда можно спрятаться в какой-либо бухте. По этой причине времени у нас много. А как это время скоротать? Можем беседовать с капиланом Эразмом, что, кстати, и делаем. Эразм одет, как и все жрецы. Мантия с капюшоном, подпоясан веревкой. Наконец-то я узнал, как правильно называется одежда жрецов. Именно в веревке отличие капеллана от других жрецов. Насколько я успел заметить, жрецы носят пояса, на которых подвешено оружие. Даже у послушников имеются кинжалы. А вот у капилана Эразма оружия нет. Наши беседы обычно проходят возле борта, в середине судна. Здесь качает гораздо меньше хотя я не заметил, чтобы у меня начинались признаки морской болезни. Но и в море я первый раз, да и недолго, всего второй день пошел». «Разм, почему ты не носишь оружие?» — решил спросить я. «Слово тоже может быть оружием, а порой более сильным, чем сталь», — ответил капеллан, вглядываясь в далекий берег. «Ты говорил, что много где бывал, знаешь различные языки и науки. Тебе поэтому поручили учить меня, в смысле наукам и языкам?» Попросили, они поручили. Я не подчиняюсь абату Флавию. А потом мне стало любопытно, как быстро ты научишься тому, что я буду тебе давать. Разум, бывая в разных странах среди различных народов, ты несешь знания о римских богах. Наверняка многим не интересна такая вера. Точнее сказать, что некоторые народы могут не принимать веру в римских богов. Что тогда ты делаешь? Как ведешь себя? Правильно сказал. «Я не несу веру в римских богов, но я несу веру в Иисуса Христа». «Очень неожиданно для меня», — ответил капеллан. «Ты христианин? Как же тогда служба храму?» «Пожалуй, да. Я христианин». «Что касается храма вообще, то большинство жрецов берет направление на веру в Христа». «Больше скажу. Многие титаны начинают верить в Иисуса Христа». Посещая места, где правят варвары, я заметил, что христианина не трогают, а порой даже выслушивают. Я сделал вывод, что именно вера в Христа сильнее других, — ответил Разм. Все больше меня удивляет этот человек, и ведь не боится говорить о новой вере, не скрываясь. Но, возможно, в этом мире христиан не преследуют время. То, что здесь другой мир, отличный от моего прошлого, я убедился окончательно. Капеллан называет кочевников варварами. Как это мне знакомо. В прошлой жизни Запад тоже называл русских варварами. Что это? Защита от неприятия или непонимания другой культуры? Или раздражение с несогласными следовать твоим канонам? Верил ли я в прошлой жизни в христианство? Скорее да, чем нет. В прошлой жизни мне довелось много воевать. Сначала на Донбассе, потом в зоне СВО. А в окопах неверующих не бывает. Так говорили наши деды и прадеды, которые прошли Великую войну. И я с таким утверждением полностью согласен. А как же боги титаны? Разве они не возражают против веры христиан? Титаны в чем-то боги, а в чем-то обычные люди. Нет, в основе своей титаны не возражают против веры христиан. Иначе они бы преследовали верующих в Христа. Я считаю. «Сейчас зарождаются две сильных веры. На востоке – ислам, на западе – христианство», ответил Эразм, все так же вглядываясь вдаль берегов. «Мне Эразм понравился. Похоже, он много знает, достаточно многое повидал. Обязательно распрошу его о бытии аваров и прочих степных народов. А может, даже уговори его уехать вместе со мной в степь?» Кроме бесед с капиланом я еще нашел для себя занятия, да и не только для себя. Мои новые руки приобрели чувствительность. Стало любопытно, насколько они сильны. Комплекция тела, в которое я попал, не отличается большими габаритами. Рост не выше 175 сантиметров, а может даже ниже. Я, правда, молод, едва за полтора десятка лет перешагнул, но все же. Может, степники и должны быть такими? Попаду в степь, смогу убедиться лично. Так вот, о новой забаве. Прогуливаясь по палубе, я обратил внимание, что некоторые матросы играют в кости на монеты. Мне в руки денег в храме не дали, за все расплачивался капелан. Я подошел к разму и попросил у него несколько медных монет. Потом вернулся к играющим игрокам. Нет, играть в кости я не собирался. А предложил заняться армрестлингом. Побороться на руках. Греки смерили меня взглядом недоверчиво. Оно и понятно. Они, парни, крепкие, постоянно тягают канаты, управляя парусами, а порой работают веслами. Готов поставить медную монету. Кто выиграет, тот заберет монету, подогрел я интерес греческих моряков. Магическое слово «монета» быстро привело морячков к согласию. Поставили бочку, на которой мы поборемся. Я объяснил правила. «Победитель забирает куш». «Много у тебя монет?» — Просил один из моряков телосложением чуть крепче моего. «Сколько есть все мои!» «Ну что, братцы, кто первый готов поставить свою монету, чтобы побороться со мной?» — выдвинул я предложение. «Таковых нашлось много. Порой люди судят по внешности, совершая ошибку. Вот и морячки не были исключением. Первым был тот, кто спрашивал о количестве моих монет. Приготовились. Я без труда прижал его руку к бочке. Шустрый морячок начал возмущаться, что, дескать, он не понял правил. Хорошо. Заняли позицию. Я опять прижал его руку к бочке. В этот раз ему не дали спорить. его место занял другой моряк, более широкоплечий. Немного усилий, и вот я уже богаче на две медные монеты. Желающих не убавлялось. В результате я выиграл 10 монет. За нами наблюдал боссман по имени Христофор. Я не заметил, чтобы боссман играл в кости. Все верно. В бросании кубиков необходима удача или везение. Видимо, у Христофора с этим не очень. Зато стати у босмана впечатляющие. Бицепс точно с мое бедро. В общем, здоровенный детина. Я решил не ронять авторитет босмана, который, надеясь на свою силу, рискнул по-легкому заработать медяшек, и поддаться. «Сейчас у меня 13 монет. Уступлю, и станет двенадцать». Борясь с Боцманом, я напрягал лицо, делая вид, что прикладываю максимум усилий. На самом деле я чувствовал, что смогу прижать руку здоровика к бочке. Но уступил. Чем вдохновил Боцмана к продолжению? Сначала он гордо расправил плечи и победно посмотрел на матросов, которые собрались вокруг нас. «Давай продолжим!» – сразу стал настаивать Христофор. Терять монеты мне не улыбалось, но и опускать авторитет Боцмана тоже не хотелось. Рука устала, надо бы отдохнуть. «Потом можно повторить», — ответил я. Боцман остался недоволен, но спорить не стал. Добирались мы до места еще двое суток. Не всегда ветер был попутным. А пару раз морякам пришлось грести веслами, когда попали в штиль. И вот, наконец-то, добрались до порта Константинополя. Столица Византийской провинции Римской империи впечатляла своими размерами. Это я заметил, когда мы только приближались к порту. Константинополь имел несколько портов. Со стороны пролива и Мраморного моря, а также со стороны залива Золотой Рог. Почти не уступает Риму. «Впечатляющий город», – прокомментировал Эразм. «Я смотрю, здесь достаточно крепкие стены, что защищают город», – заметил я. «Стены города двойные». Внутренняя стена высотой 12 метров, а шириной 5. Наружная стена чуть ниже. Длина всей крепостной стены 5630 метров, а башен сотня. Но со стороны реки стена ниже, — поделился со мной своими знаниями капеллан. «Большая здесь арена?» — спросил я, так как мне через период обучения выступать здесь в поединках. «130 метров в ширину, 450 метров в длину». На арене часто проводятся гонки на колесницах. Кроме этого, здесь же проходят спортивные соревнования. Ну и гладиаторы тоже бьются здесь же, — ответил Эразм. Впечатляет. А как же зрители? Ведь с одного конца арены плохо видно, что творится на другой стороне, — задал я очередной вопрос. Капеллан достал из своей сумки подзорную трубу, которая складывается телескопически, а корпус выполнен из меди. Такое приспособление изобретено достаточно давно. Цена, правда, кусается. Но для меня необходимо во время странствий. Полезная вещь, пояснил Эразм. Здесь и стекло льют? Конечно. Более того, даже изготавливают зеркала. Правда, цена на зеркало размером с ладонь равняется стоимости хорошего доспеха. Такая роскошь доступна только богатым людям. «Те, кто победнее, пользуются начищенной медью или серебряной пластиной», — пояснил жрец. «То есть некоторые технологии явно опережают по времени мир, в котором я прожил прошлую жизнь. Хотя чему я удивляюсь? Достаточно посмотреть на мои руки. Такого нет даже в 21 веке моего прошлого мира. Есть здесь какая-то тайна, которая пока мне недоступна». Очень передовые технологии рядом с примитивными ремеслами. Это для особо верующих людей можно впарить информацию, что боги проявляют свое благословение. Я лично, дитя другого мира, в это категорически не верю. Кто-то эффективно управляет Римской империей. Именно поэтому она еще не развалилась. В моем прошлом мире Византия была самостоятельной империей, а здесь всего лишь провинция. Школа, в которой меня будут учить для последующих поединков на арене, находится недалеко от порта. Причем не на территории города, а за внешней стеной. Зато на берегу залива. Школа имеет название Людус Апиус. Владеет школой отставной легионер Апий, который прослужил в Римском легионе более 25 лет, потерял кисть левой руки. От рядового легионера Апий дослужился до Центуриона. Пенсии в этом мире не предусмотрены. Вот Апий и открыл школу, где обучает различным видам воинского искусства, в том числе гладиаторским поединкам. Пока мы шли от порта до школы, я изрядно вспотел. Хорошо, что еще на корабле переоделся в местную одежду, которую мне выдали еще в храме. Туника и сандалии. Вместо трусов наматывается тряпка, называется сублигакул. Ты черт! Прямо язык сломать можно. Нет бы позаимствовать простое слово «трусы». Как только разживусь деньгами, сразу закажу у какой-нибудь швы себе трусики. Нет, не стринги, если кто-то подумал об этом. В школе нас встретил раб. Выслушав капилана, он кивнул головой и повел внутрь поместья. Где-то в глубине двора слышались звуки тренировки на мечах, Ну или еще чего-то такое так как время от времени там слышны возгласы. Но нас провели в дом. Каменное строение имеет свое преимущество в жаркой стране. В доме чуть прохладней. Раб указал нам на лавке, а сам куда-то отвалил. Наверное, пошел за хозяином. Мы присели. Еще бы воды предложил, было бы совсем хорошо. Ждали мы недолго. Вскоре появился мужчина лет 50 с бородой. Одет в светлую тунику и штаны до колена. «На Тавриде я слышал, что такие штаны называются «барака», — носят их легионеры. Но вообще-то штаны не в чести, так как считаются одеждой варваров. Переводится такое слово как «изнеженный». Типа настоящий легионер штанов не носит. Ага, вас бы засунуть на Урал или в Сибирь, я бы посмотрел, как закаленные легионеры ходят без штанов». А может, у них яйца закаленные? Ну, типа стальные. Для себя я штанишки обозвал просто шортами. На ногах сандалии. Здесь все ходят в такой обуви. Видимо, с хозяином школы уже имелась какая-то договоренность, так как Апий не задавал вопросов, типа «Зачем пришли?» и все такое. А еще у меня появилась уверенность, что легионер в отставке знает капеллана. — Этого варвара нужно научить владеть мечом, — спросил Апий, даже не поздоровавшись. — Не только мечом, всеми видами оружия, в том числе верховой езде, а также дать знания тактике и стратегии римского легиона. — Все, что знаешь сам, — ответил Капилан, ничуть не смутившись поведением бывшего легионера. — Он же кочевник, зачем его учить верховой езде? Они сами кого угодно научат. Варвары садят в седло детей с трех лет! удивился Апий. Плата, которую ты получишь за обучение этого авара, не предусматривает задавать много вопросов, строго произнес эразм. Апий хмыкнул, подошел ко мне и потрогал мои плечи, проверяя крепость мышц. А я почувствовал его хватку. По всей вероятности, у этого дядьки тоже стоит протез, примерно такой же, как у меня. Но по поведению. «Бывший легионер явно не служит храму, раз берет плату за свои услуги. Даже любопытно, сколько он вывалил золота за такую операцию. Может, и расскажет, ведь мне у него учиться не один месяц». «Для боя с гладиаторами на арене он жидковат. Убьют в первом же бою, а если не в первом, то во втором», выразил сомнение легионер. «Апий, это не твоя забота». «Ты получишь плату сразу за три месяца, а потом посмотрим на результат. Если михора убьют, то золото останется у тебя», — не повышая тона заметил капеллан. «Что-то мне не нравятся их разговоры. Надеюсь, они не собираются выставить меня на арену через неделю?» Апий позвал раба, который нас встречал, и велел отвезти меня в жилые помещения, где проживают ученики, которых обучает бывший легионер. Похоже, моя учеба началась с этой минуты.